Уныло придется грундой с рядом со своим проводником. Все это, конечно, чистейшее недоразумение. Возможно, конкуренты отрядили в пробег своего кандидата. Его же грундой соизвозчик в лучшем случае сидит в подздаме, если не сварился где-то по дороге в канаву. Только из вежливости, чтобы не обидеть своего провожатого, следует он за добряком. Но сам он, конечно, не переступит порог Черного коня не полезет в западню, расставленную конкурентами. Не хватает еще напороться там на толстяка Вилли из Вечерки. Нет, надо быть последним дураком. Но уже в вестибюле черного коня он слышит раскаты смеха. Господа сегодня в расположении, сообщает Кельнер, и по его ухмылке видно, что и он в расположении. Берлинский извозчик всех распотешил. Грундость наскоро сует своему провожатому какую-то мелочь и, не теряя времени, бросается в общий зал. И едва он увидел этого старика с его обветренным бурым, а теперь разгоревшимся от тепла и грога лицом, с его окладистой бородой, в кругу почтенных бранденбургских горожан, едва услышал, как он рассказывает, а я только скажу ему, это значит коню моему блюхеру, пруру не балуй так он давай пятится раком в своих оглоблях. Едва он его увидел, как в груди у него единственного, кто принимает в этом старике горячее участие, закипают взволнованные горячие слова. Ему хотелось бы простереть к нему руки и воскликнуть «О божественный старец! Ты корабль моих стремлений и надежд! Счастливого тебе плавания!» и благополучного прибытия в безопасную гавань. Но он только говорит добрались таки Хакиндаль, ну да вы же самые, что ни наесть, железных густов во всем Берлине. Пролетка со старым извозчиком катит по Германии. И чем дальше бежит время, и чем поспешнее хмурый, холодный, ветреный апрель отступает перед теплым, солнечным, веселым маем, Чем дальше отъезжает пролетка от Берлина, оставляя позади скудные суровые поля Бранденбургской области, и чем больше, минуя Саксонию и Ганновер, приближается она к веселой Рейнской области, тем восторженнее встречает ее народ. Еще в Магдебурге это всего лишь рекордный пробег. Здесь Хакенделю покупают счетчик и ставят на пролетку чтобы можно было точнее измерить скорость пробега. Игончика Хакендаля беспокоит одно. Выдержит ли Гразмус выпавшие ему трудности? Гразмус часто хандрит. Деревянские хлева, где приходится ночевать с коровами и свиньями, ему явно не по душе. Что же вы, господа, хорошие? Коню ведь и на спине надо покататься, замечает Хакендаль с упреком. Да и в Гановере... Это все еще горе-пробег. Ветер и дождь хлещут старика, пронизывают до костей. А вдруг я не выдержу, грызет его тайная тревога. И он с благодарностью принимает новый дар — резиновый макинтош. Но вот на смену апрелю приходит май. На очереди Дортмунд и Кёльн. Здесь люди общительнее, жизнерадостнее. И рекордный пробег, горе-пробег, становится веселым, ликующим, триумфальным шествием. Еще за день до его прибытия сторожа общин обходят деревню и объявляют под колокольный трезвон «Завтра проездом в Париж прибудет к нам берлинский извозчик. Примите его получше, приветьте, окажите ему почет и уважение». И они восторженно приветствуют его и выражают свое почтение. В тот день ни один хозяин не выезжает со своей упряжкой в поле, в школе не учатся, школьники во главе с учителями выстраиваются вдоль дороги, маленькие девочки держат на готове букеты и с замиранием сердца повторяют стишки, которыми они должны приветствовать чужого дедушку-путешественника. А вот и патриарх-извозчик, занесенная пылью, но украшенная вымпелами и цветами, Петрухивает пролетка по деревенской улице. Старик сидит на козлах, Зрители машут и восторженно кричат. Но вот стишки сказаны, Выпиты кубки, заздравны и стремянный, И с чувством горделивого удовлетворения Взирает деревня на то, как престарелый извозчик Слезает с козел и садится в харчевне за стол, И как гнедому у канавязи Засыпается все более обильная порция овса. Каждый хочет поднести старику что-то особенное, чем-то порадовать его и удивить. В одной деревне, пока извозчик утоляет голод, самые уважаемые жители смазывают его колесницу, в другой — гразмуса, отводят в кузню и наново подковывают. Но что деревни, то и города. Въезд Хакенделя в Дортмунд и Кёльн — напоминает триумфальное шествие победоносных полководцев. Нежданно-негаданно, безвестный извозчик вырастает в легендарную фигуру, каждое его слово повторяет с восторженным смехом, каждая прибаутка передается из уст в уста. В Дортмунде его ждет толпа, 150 тысяч человек, полиция поставлена на ноги, чтобы расчистить ему дорогу, но все ее усилия напрасны. Движение в городе приостанавливается. Желающие поглядеть на отважного путешественника стоят в притирку. Переговорная станция на две минуты прекращает работу, чтобы барышни-телефонистки хотя бы из окон поглядели на старика. В почетном эскорте участвуют все городские возницы. Корпорация владельцев извочащих дворов задает в честь приезжего парадный обед. Перед трактирами стоят трактирщики, пенищимися через край кружками пива или с полными чашами вина. В пролетку сыплются дары, сигары, вина, ликеры и съестное, целые круги сыра и бочоночки сельдей. Но преобладают цветы, они заполняют все. Какой-то чистолюбивый хитрец, улучив минуту, протянул через улицу канат, дабы паломник на своем пути в Париж остановился и перед его домом. И Хакендаль чувствует себя на уровне этого всенародного признания. С изумлением смотрит Грундойс на свое творение. Грундойс удачливый, у которого газета требует все новых описаний этого триумфального похода, с удивлением смотрит на своего еще более удачливого сподвижника. Такой энтузиазм ему и не снился, не ждал он и такой уверенности от старого извозчика. Тот словно чует... Чего ждут от него эти люди? А может быть, все, что бы он ни сделал, приводит их в восторг? Когда Хакендаль проезжает мимо Кёльнского собора, и все зато их дыхание ждут, чем-то он их сейчас удивит, хотя чем, скажите, может удивить старик-извозчик, тысячные толпы зрителей, проезжая мимо Кёльнского собора, Хакендаль смотрит на собор, и смотрит на толпы зрителей снова на соборы, на застывших зрителей. Он поднимается и, размахивая лаковым цилиндром, материным молочным горшком, кричит «Многие лета Кёльнскому собору!» И все ликуют, все в восторге. Когда же предприимчивая по части рекламы, металлургическая фирма преподносит ему полный набор навехоньких подков для его гразмуса, Он оглядывает поочередно подковы Гразмуса, управляющего фирмы в черном сюртуке, и качает головой. «Нет», — говорит он, — «эти штучки нам ни к чему. Забирайте их обратно. К гразмусу они не подойдут. У него размер обуви гораздо меньше». И, вернув подковы управляющему, едет дальше. И снова все ликуют, все в восторге. «На что же в нем видят люди?» Откуда это ликование, от чего, как в городе, так и в деревне, стекаются они к нему толпами, только бы его увидеть, только бы прийти в восторг от всего, что бы он не сделал, что же приводит их в такое неистовство. В чем причина этого ликования? Правда, он глубокий старик, ему 70 лет, а он взвалил на себя дело, за какое взялся бы не всякий тридцати и сорокалетний, но это еще не все. К тому же он последний извозчик. В его лице в последний раз колесит по стране уходящий старый век. Они приветствуют в нем то, чем были их отцы. Что ж, пожалуй, но и это еще не все. К тому же после долгой поры незаживающей ненависти, вражды и гнева им стали вновь доступны более дружественные чувства к заклятому врагу по ту сторону Рейна, посланцам мира, Едет он к французам, и они приветствуют в нем своего посланца, но и это еще не все. Главное же то, что они сами себя чтут в его лице, свою собственную волю к жизни, свою неистощимую жизнеспособность. Этот старый человек, увидевший свет еще в середине прошлого столетия, бесконечно много пережил на своем веку. Достаточно взглянуть на его лицо, изборожденное морщинами. Оно напоминает вспаханное поле, каждый год засевал его все новыми разочарованиями, все более тяжкими поражениями, все более горькой нуждой. Но эти глаза еще источают свет. С языка еще способно слететь острое словцо. Все то, что он претерпел, его не пришибло, Это поистине железный густов. Он все еще надеется. Пусть мы девяносто девять раз терпели неудачу, а вось повезет в сотый раз. И вот мы едем, мы смеемся, мы не перестали надеяться. Пусть мы опять упадем, в грязи валяться мы не станем. Ничто еще не потеряно. Мы едем дальше. Вот примерно какие мысли движут этими ликующими людьми, вот в чем причина их ликования. Но что же чувствует старик, который, выйдя из укромной тиши своего незаметного существования, вдруг стал предметом горячего участия целого народа? Внезапная слава не вскружила ему голову. Он не возомнил о себе, да и не испугался. Для этого в нем слишком много житейского практицизма. Никогда он не был мечтателем и фантазером. Он говорит, «Бог мой, таковы люди». Он не понимает их восторгов. Потихоньку скармливает он букеты Гразмусу и его подругам по ночлегу, коровам, потихоньку загоняет полученные дары, сигары, вина, ликера и сыр, хозяевам постоялых дворов, ни на минуту не забывает о своей торговле открытками. Жизнь не баловала его». А теперь он видит возможность на и последнюю, собрать немного денег для себя и матери, и он ее не упускает. Нет ничего предосудительного в том, чтобы зашибить деньгу на чем-то доставляющем людям удовольствие, и он со спокойной совестью ее зашибает. Именно это и нравится людям. Однако он не разделяет их восторгов. На нем лежит вся тяжесть поездки, ведь он... И в самом деле стар, чем дальше он едет, чем ближе подъезжает к границе, к чужому народу, к чужому наречию, тем больше грызет его тайный страх. Но об этом он не заикается ни одному человеку, ни даже пламенно-рыжему Грундайсу. Чем горячее становится восторги, тем невозможнее для него возвращение домой. В душе он уже тоскует по Берлину, первых лет зрелости он безвыездно жил в Берлине. Жители Берлина, их мысли и речи, улицы и площади этого города, его извозчичьи стоянки, его шупо — все это стало воздухом, которым он дышал, хлебом насущным, которого он постоянно алкал. Как-то, услыхав берлинскую песенку про унтер Дэн Линден, где снова зеленеют липы, он не выдержал, убежал, лев и, присев под Градмуса, дал волю слезам. И это он, не помнивший случая, когда б ему хотелось плакать. Но все это проходит и уходит, не оставляя следа. Что остается, это ликующие толпы. Он проезжает сквозь них, он стар, он смотрит на них сверху вниз, смотрит из отдаления. У них ищет он подтверждение тому, к чему стремился всю жизнь. Несмотря на свое падение, был владельцем извозчичьего двора, а стал незаметным извозчиком. Несмотря на неудачу с детьми, несмотря на то, что вся его жизнь — одни сплошные просчеты, несмотря на то, что они молоды, а он стар, несмотря на все это, Они устраивают ему овации, потому что все это он выдержал с честью, потому что он железно, ничто его не сломило, потому что всегда в нем жила уверенность, что есть смысл жить дальше, как бы плохо ни приходилось. Он ищет у них оправдание своей жизни, а они ищут у него оправдание своей. Они ликуют, а он едет дальше». И вот он приближается к границе.